Н. Надежда. Я ее не признаю. Надежда для меня — это какая-то плакса, которая клянчит о жалости. Люди часто путают ее с верой. Но это две совсем разные эмоции. Ожидание есть всегда разочарование. «Надеюсь, все будет хорошо», — говорит человек. «Для меня всегда все хорошо» любое событие в жизни может принести как боль так и радость и все проходит есть известная притча про кольцо царя соломона на нем было высечено все проходит пройдет и это любой опыт для тебя верь когда же он пришел в дом слепые приступили к нему и говорит им иисус веруете ли что я могу это сделать они говорят ему «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал, повере вашей да будет вам!» И открылись глаза их. Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 27 по 35. «Не засыпайте в надеждах на лучшее, лучшее уже в нас и с нами».